Глава 14. Тери ускорился и украдкой оглянулся. Преследователи тоже ускорились. Он хотел бы сказать, что, обдумав ситуацию, принял решение бежать, но на самом деле ноги сами понесли его. Хулиганы радостно загоманили и побежали следом. Тери свернул с широкой дороги на заросшую тропинку, совершенно от того не желая. Ноги сами несли его к беседке. А сейчас это было очень не к статье. Ему бы бежать туда, где есть люди, а не вглубь парка. Хулиганы приближались. Конечно же, они приближались. Они больше, старше, да и не толстые в отличие от Терри. Он запахался ещё до того, как побежал, ещё до того, как подумал о том, что придётся бежать. А ещё этот проклятый громоздный рюкзак. Терри выбежал к старой беседке и осмотрелся. Вокруг почти непроходимые кусты, а за беседкой ручей. Выбор невелик: застрять в кустах или измазаться грязью в ручье. Тери поспешил к беседке, собираясь пройти её насквозь, бежать он уже не мог. Хулиганы совсем близко, метров 20 не больше. Тери надеялся, что они не полезут в ручей, не станут пачкать белые кроссовки. Заскрепели старые доски. Он вошёл в беседку и вдруг столкнулся с темнотой. Тери от неожиданности потерял равновесие и шлёпнулся на задницу, вглядываясь в темноту перед собой. Хулиганы притормозили, заметив, что цель сбита с ног и гнаться за ней больше нет смысла. Вдруг посреди темноты возник белый горизонтальный полумесяц. Тери моргнул, пытаясь понять, что видит. То ли глаза привыкли к темноте, то ли он наконец собрал внимание в кучу, но вокруг полумесяца прорисовалось лицо. А потом и вся фигура человека. Высокий, худой, широкоплечий мужчина. А полумесяц это улыбка, завораживающая, будто бы выходящая за пределы лица или даже не принадлежащая этому лицу. Хулиганы тоже заметили эту улыбку и остановились в нерешительности. "Детишки", странным, хрипящим и свистящим голосом протянул мужчина. "Катитесь к дьяволу, детишки". Те реябернулся. Хулиганы сделали несколько шагов назад, но всё-таки собрались с духом, стали переглядываться, прикидывая, что предпринять. Пошёл ты, крикнул кто-то из них. Ну да, ну да, задумчиво протянул мужчина. Глупные доли ещё не развились. Хулиганы хорохорились и даже подвинулись поближе. Мужчина ничего не предпринимал. Эй, чикос, наконец сказал он. На видите ту табличку. Тери повернулся и посмотрел. Старый деревянный указатель. В сумерки его видно плохо, но видно. И спросил кто-то. Что-то свиснуло и громко стукнуло по дереву. Тери пригляделся. Нож. Этот мужчина кинул его метров с 20 и всадил в указатель, чуть ли не по самую рукоятку. А эта табличка меньше, чем ты, сказал мужчина. Да ты, каланча сраная. Намёк понятен? Да, сэр, неровным голосом ответил самый высокий, главный. А теперь вытащи наши и стаблички, велел мужчина. Хулиганы уставились на вожака. Тот потёр нос и, не глядя на них, подошёл к ножу, дёрнул, потом взялся двумя руками и потянул. Так же безрезультатно. В третий раз он упёрся ногой в указатель, но это тоже не помогло. Второй намёк понятен, спросил мужчина. Да, ответил длинный и снова потёр нос. В беседку может зайти только тот, кто вытащит нож. Понятно? Угу. Валите отсюда. Кулиганы посмотрели на Терию друг на друга, но на этот раз никто не спорил. Развернулись и пошли к дороге. Терия обернулся, но ничего не увидел. Там, где только что стоял мужчина, была только темнота. Это и тебя касается, жирный, прозвучал голос из темноты. Они же будут ждать меня там, у дороги. Не моя проблема. Терри встал, отряхнулся и посмотрел в сторону дороги. Они наверняка там, просто чуть дальше. Там, где их не видит этот тип. А можно я? Иди к дьяволу, чику, устало возмутилась темнота. Я отрежу тебе уши и пришью обратно правильной стороной. Терри вздохнул и медленно, неохотно побрел к дороге. «Через кусты не пролезть, а к ручью надо идти через беседку. И эти парни знают, что ему никуда не деться. Точно будут ждать». Он дошел до указателя, и его вдруг осенило. Терри снял рюкзак и полез в его недра. Нащупал цепную пилу, размотал и прикинул, с чего начать. Старое дерево пилилось легко. Через минуту указатель упал, а уж высвободить нож было делом техники. Ещё через минуту у него в руках лежал обжигающий холодный тяжёлый кусок металла. Терри заворожённо крутил нож в руках, в нём было что-то очень удовлетворительное, даже несмотря на то, что он совсем не грелся и действительно обжигал кожу холодом, его хотелось держать в руке. — Пендехо! Ты что, таскаешь с собой пилу? — возмутился голос из темноты. Да, сер, я скаути как раз. Ну так и перепилил бы ту каланчу, а потом бился бы с каждой половиной на равных. Терис, к сожалению, понял, что ножа в руках нет. Он посмотрел себе под ноги. Нет, не уронил. В куда же он тялся? "Валяй отсюда, последний раз говорю, Чико". "Но я достал нож из дерева". "Ну, значит, ты готов". "К чему?" заворожённо спросил Тери. "К мечу в камне". Разозлился голос. Вы сказали, что в беседку может войти тот, кто достанет нож. Больше тупых детей. Я не люблю только умных детей, вздохнул голос. А никто не может сказать, что сит не держит своё слово. Нет никто. Ну, заходи, Чико. Терив взвалил рюкзак на спину и подошёл к беседке. Снова знакомо и успокаивающе заскрипели доски. Он вошёл в темноту. Прошло несколько мгновений, прежде чем глаза привыкли. Мужчина сидел на полу, привалившись спиной к стене беседки, и зябко кутался в плащ. "Какой чёрт тебе здесь нужно? Вы и болеете?" спросил Тери, глядя на его бледное лицо. "А ты?" хмыкнул незнакомец. "Да," кивнул Тери. "Синдром Аспергера." "Эндехо. Я не это имел в виду. Не обижайся, Чико." "На что?" не понял Тери. О, дёс. Мужчина закатил глаза. Тебе не надо быть дома. Что ты шляешься по ночам? Я пошёл в поход, ответил Тери. Я говорил, что я скаут. И кто знает, что ты в походе? поинтересовался мужчина. Вы и я, пендехо. Незнакомцев вдруг скрутил кашель. Тери никогда не слышал таких звуков. Нельзя сказать, что они приятные, но завораживают. Вы заболели? Тери снял рюкзак, и тот громко грохнул по полу. Вас нужно напоить горячим чаем и укрыть. А, второе случится само собой. Накрывает, что надо. Ты что делаешь? Мужчина уставился на Тери, который рылся в недрах рюкзака. Наконец он нашёл горелку, чашки, чайник и, собственно, чай. Горячий чай и вот одеяло. Ты с ума сошёл. Ты вообще ничего не боишься? Боюсь, возразил Тери. длинного Сали и его дружков. Я страшнее, чем все сали в мире, мужчина ударил себя в грудь кулаком. И все его дружки, ты меня должен бояться. А вы намерены сделать мне что-то плохое? насторожился Тери. Пендехо. мужчина так резко откинул голову, что ударился головой о стену беседки. Намерен, конечно. И сделаете? уточнил Тери. Вынужден признать, что не сделаю. А потом он снова раскашлялся. Тери принялся за чай, чтобы не терять времени. Мама говорила, что если человек болен, значит ему надо дать чай и одеялка. Хорошо бы малиновое варенье, но его нету. Как вас зовут? спросил Тери, когда приступ кашля закончился. Сид, неохотя ответил мужчина. Вы теперь живёте в этой беседке? Нет, я в походе. И куда вы идёте? Скарей, откуда? вздохнул Сид. Поход никуда, а откуда? Ты ре, как бы примерил эту концепцию. Знаете, наверное, я тоже в походе откуда. И откуда вы идёте? Да что ты ко мне? Сид возмутился, но уткнулся взглядом в протянутую кружку. Ладно, признаю. Ты готов к походу лучше, чем я. А что там по поводу одеяла? И пенку возьмите. Плохо сидеть на холодном. Сидел я на вещах похуже. Пробовал сит, но апенку взял. Тери выглянул из беседки и посмотрел на небо. Совсем стемнело, даже звёзды видно. Эй, Чико, а в этом твоём волшебном рюкзаке случайно нету бинтов? Конечно, есть, кивнул Тери. А ещё обезболивающее и обеззараживающее средство. Ты чокнутый, вздохнул Сит. Вы говорите как с алли, расстроился Тери. И как его друзья? Пендехо "Чокнутый в хорошем смысле слова", понимаешь? Нет. "Ну, чокнутый, как как я", он постучал себя ладонью по груди. "Прямо как я. У вас тоже Аспергер?" уточнил мальчик. "Не исключаю", хмыкнул Сет. "Дай-ка мне бинты и что там ещё у тебя?" Тери наблюдал, как его странный собеседник поднялся на ноги, снял плащ и стал медленно стягивать свитер. Но тот как будто прилип, и Сиду приходилось отдирать его от тела с неприятным звуком. Наконец ткань сдалась. "О, это плохо", сказал Тери, показывая на длинный порез поперёк груди. "А вот тот внизу выглядит ещё хуже. Вас ударили ножом?" "Вот это проницательность", фыркнул Сид. "Вам не следовало допускать такое", заметил Тери. "Ты напоминаешь мне Гефея. Такая же бессмысленная и беспощадная мудрость". Я умный, кивнул Тери. А что это? мальчик указал пальцем на предплечье мужчины. Там в темноте поблёскивал браслет в виде змея, кусающего свой хвост. Это моё проклятие, хмыкнул Сид. Вы не хотите говорить? Какая проницательность. Я умный, повторил Тери. Раз такой умный, то почему не порешал вопросы с Салли? Щедро поливая раны антисептиком, спросил Сид. Я не умею драться. вздохнул Тери и его осенило. Научите меня, вы же умеете. Сид прервался, посмотрел на мальчика и покачал головой. Не такое, что и умный Чико, если просишь человека в моём положении научить тебя драться. Да, не такое уж. Ну вы же умеете, научите меня. Я знаю способ попроще. Сид протянул руку и в ней будто бы из воздуха возник матово-чёрный револьвер с жемчужно-белой рукояткой. В нём было что-то завораживающее, волнующее, манящее. Тери казалось, что он вот-вот заговорит с револьвером. Как его зовут? спросил Тери. Ты определённо чокнутый. Сид растянул рот в своей очаровательной улыбке, и Тери даже растерялся, не понимая, на что ему нравится смотреть больше. У него действительно есть имя. Ихомуэрто. А что это значит? Тери никак не мог решиться взять в руки револьвер. «Мёртвый сын. Берёшь или нет?» «Почему он так называется?» Терри посмотрел на Сида. «Я не буду стоять так всю ночь. Берёшь или нет?» «Нет», — покачал головой мальчик. «Я не могу взять такую красивую вещь». Сид усмехнулся, и револьвер исчез. «Значит, пойдём по сложному пути». «Да, по сложному. Думаю, я не могу научить тебя драться, но могу дать пару советов». «Что ты делаешь?» «Ищу свой блокнот», — ответил Терри, погружаясь в недра рюкзака. «Твою-то... А ты можешь просто послушать». «Я не хочу забыть что-то важное». «А в драки? Будешь в блокнот заглядывать?» Терри замер и посмотрел на Сида. Тот даже забыл про раны, просто смотрел на мальчика с ухмылкой. «Ладно, я запомню», — согласился Терри. «Я ведь умный». «Итак, запомни главное, Чико. Не уверен, не дерись». Сид взялся за бинты. Тери ждал продолжения, но пауза затягивалась. Это всё? Тебе хватит. Ладно. Тогда что это значит? Сид посмотрел на мальчика с каким-то даже уважением. Есть идеи? Я думаю, что не надо драться, если не уверен в том, что победишь, тоном прилежного ученика ответил мальчик. Ну да, типичная ошибка новичка. Сид вернулся к бинтам. Если уверен в победе, то тем более не дерись. А в чём тогда надо быть уверенным? Не понял Тери. В том, что ты справишься с любым исходом драки. Проиграешь или победишь, неважно. Не совсем понимаю. Допустим, ты взял мой револьвер, пошёл и пристрелил Салли. Что дальше? Я думаю, меня арестуют, снова тоном отличника ответил мальчик. Если буду свидетелем. Да, Чико, если будут свидетели, Да, ты прав. Скорее всего, так и будет. Вряд ли ты готов к такому, а? Нет, сэр. А если ты сейчас пойдёшь к Салли с голыми руками, что тогда? Меня побьют. К этому ты готов? Скорее да, чем нет, но не хотелось бы. Ну вот, поэтому тебе и не надо драться с Салли. Я же не хочу его убивать, я просто хочу победить его, возразил Тери. Надо очень хорошо драться, чтобы ставить перед собой такие цели, Чико. Настолько хорошо, чтобы у тебя не было необходимости драться вообще, понимаешь? Нет, признался Тери. Ты не знаешь, чем закончится драка. Да, не знаешь. Умрёт кто-то или нет? Люди довольно хрупкие. Я даже не знаю того, кто дерётся так хорошо, что может гарантировать выживание противника. Нет, Чико, не знаю. Поэтому, если не готов отправиться в тюрьму, лучше не дерись. И как тогда победить Салли? Ври, обманывай, убегай, интригуй. Натрави на него другого идиота. Да мало ли средств. Вот тебе ещё одно правило. Не дерись по чужим правилам, Чико. Сид закончил перевязку, накинул на плечи одеяло и подлил себе чаю. Чёрт, надо тоже себе такую штуку раздобыть, сказал он, глядя на горелку. Мы можем идти в поход вместе, заметил Тери. У меня есть горелка, у вас есть револьвер. Вместе нас ничто не застанет врасплох. Сид улыбнулся, но ничего не ответил. Сделал большой глоток чая и даже не поморщился. У меня только один спальник, но мы что-нибудь придумаем. Домуют тебя ищут родители Чико, заметил Сид. Уже темно. Родители умерли, возразил Тери. Могу идти куда хочу. Сид посмотрел на вдохновенного мальчика и хмыкнул. Тебе мне нравишься всё больше. Но, думаю, наши с тобой походы не пересекаются. Уже пересеклись, возразил Тери. Пендехо, ненавижу умников. Значит, больше не пересекутся. От кого вы сбежали? От одной страшной синьориты, усмехнулся Сид. Настоящая мигера. Чуть меня не убила. Великолепная женщина, незабываемая. Я не понимаю, нахмурился Тери. Она вам нравится или нет? И да, и нет. «Как это?» «Ах, возможно, ты не сможешь понять. Я не знаю, как работает этот твой аспергер». «А что вы делаете тут?» «Жду». «Чего?» — не унимался Терри. «Когда за мной придут». «Кто?» «Какой ж ты приставучий!» — вздохнул Сид. «Либо друзья, либо враги. Зависит от того, кто найдет меня раньше. Если первыми найдут друзья, они мне помогут». Я считаюсь, спросил Тери. Сид посмотрел на него непонимающе, потом усмехнулся. Конечно, амиго. Ты мне уже помог. А если придут враги? Как говорил один мой знакомый, придётся подраться. Сид растянул рот в своей очаровательной улыбке. Тери залюбовался. И вы уверены в том, что стоит драться? Сид перестал улыбаться и покачал головой. Теперь нет. Так не дерйтесь. Вы же сами говорили. Как у тебя всё просто чико. Слушай, тебе не пора домой? Но у меня нет дома, отмахнулся Тери. Я в походе. Ну ты же откуда-то вышел в поход. Не прямо же из роддома. Из приюта. О, это кое-что объясняет. Да. Ладно, мне надо подремать. Сид откинулся к стене беседки и закрыл глаза. Тери молча полез в рюкзак. Достал пилу, топорик и вышел из беседки. Прикинул масштаб работы и приступил. Да что ты там делаешь? не выдержал Сид. Надо починить указатель. Течёкнутый. Через 15 минут Терри поставил новый указатель на место старого. Вышло даже лучше, чем он ожидал. Такой гладкий и приятный на ощупь, его хотелось трогать, даже жалко оставлять такую красивую вещь тут. Тери с сожалением отвернулся от указателя и вздрогнул. В нескольких метрах от него на дорожке стояли двое мужчин в чёрном, и оба были вооружены красивыми, блестящими автоматами. Тери невольно залюбовался. А ещё у них было много-ка каких-то кармашков с какими-то приспособлениями и маски с черепами, тоже красивые. Один из мужчин молча поманил его к себе. Второй не отрывал взгляда от беседки. Тери послушно подошёл. Он, кажется, не очень хотел, но не мог оторвать взгляд от всех этих удивительных вещей, которыми были увешаны мужчины. "Ты здесь один?" шёпотом спросил мужчина. "Нет, я с Сидом", ответил Тери. "Сид это твой друг?" "Да". "Это хорошо". Мужчина обернулся и сделал какие-то знаки в темноту. Тери присмотрелся, но так и не увидел никого. «Может, этот мужчина сумасшедший?» «Ты окружен!» — крикнул кто-то из кустов. «У нас пацан!» — добавил мужчина и положил руку на плечо Терри. «А у меня герпес, и что?» — спросил Сид откуда-то из темноты. Мужчины удивленно переглянулись и показали друг другу какие-то знаки. «Мы его убьем!» «Я его даже не знаю!» — возмутился Сид. «А он говорит, что он твой друг?» «А я говорю, что если бы...» Вовремя вынул из твоей мамаши, то тебя бы не было. И что, веришь? Он сказал, что мы не друзья? Уточнил Тери у мужчины. Заткнись, шикнул на него тот и повернулся к кустам. Считая до десяти, ты в любом случае не можешь драться со всеми. Не переживайте, он не будет драться с вами, заверил мужчин Тери. Не ждал я вас так рано, девчонки, сказал Сид. Всех, может, и не раскидаю. Но конкретно тебя я пристрелю. Слышишь? Тери почувствовал, как лежащая на плече рука сжалась. Боль почему-то получилась очень резкая, она проскочила по всему телу до ног. Тери вскрикнул. Теперь точно убью, проскрежетал Сид. Считаю до 10 и стреляю в пацана, сказал мужчина. А потом мы всё равно возьмём тебя. Ладно, не ной, вздохнул Сид. Давай так. Я иду с вами. А вы отпускаете пацана? И тогда я обещаю, что когда выпотрошу всех твоих подружек, тебя не трону. Идёт? Ты не в том положении, чтобы ставить условия. Но Тэри увидел, как мужчина приложил палец к уху, пару раз кивнул и сменил тон. Ладно, идёт. Что? Старший дал по жопе? хохотнул Сид. Выходи с поднятыми руками. Мы договорились? Да. Сид появился на пороге беседки, действительно, с поднятыми руками. Оружие на землю, приказал мужчина. Сид медленно поднял правую руку, и в ней появился револьвер. Теринах хмурился. У него другая рукоятка, не жемчужная, а чёрная. Кидай на землю. Сид повиновался. Нож. Какой ты дотошный пендехо. В руке Сида появился нож, его он тоже бросил на землю перед собой. Медленно ко мне. Иду не ной, сид, двинусы вперёд, всё так же держа руки поднятыми. У тебя сейчас есть один большой соблазн. Да, большой. Опаковать меня и не сдержать слово. Просто пристрелить лишние глаза. А? Но я тебе вот что скажу, пендехо. Не надо так делать. Я клянусь памятью моей бабули, ты не надолго переживёшь этого пацана. Да. И надолго. Тере передёрнуло от этого тона. Сид говорил каким-то другим голосом, низким, хриплым, с при свистами, будто и не человек вовсе. "Заткнись", сказал мужчина. "Покуйте его". К Сиду подскочили неизвестно откуда взявшиеся люди в чёрном и хотели было скрутить, но не вышло. Всё, что они смогли, повиснуть у него на руках. Но через секунду кто-то подскочил и ударил Сида прикладом по затылку. Дело пошло быстрее. Через несколько секунд его тащили по дорожке. У беседки остались только Терри и мужчина в чёрном. «Мы его взяли», — доложил кому-то мужчина и снова приложил палец к наушнику. Долго что-то внимательно слушал, потом вдруг закашлял. Терри посмотрел на беседку и предложил мужчине. «Хотите чаю?» «Что делать с мальчишкой?» — спросил мужчина у наушника ещё пару раз кашлянул и кивнул. «Я понял». Он опустил руку и посмотрел на Тери. Так как насчёт чая? Что? Растерялся он. Мама говорила, что если человек болеет, ему надо дать чаю и одеялка. Дерьмо, вздохнул он и оглянулся. На дорожке уже никого не было. Да, давай, малой, тащи свой чай. Тери пошёл к беседке. Наверное, ещё не остыл. Мужчина неторопливо шёл следом. «Ой, надо заварить новый!» заглянув в чайник, сказал Терри и полез в рюкзак. «Я мигом!» Мужчина встал на пороге беседки. Он еще пару раз кашлянул и ругнулся. «Почему я?» «Что?» «Неважно!» Щелкнула зажигалка, запахла сигаретным дымом. Терри смотрел в рюкзак и не мог понять, как это получилось. Он смотрел на блестящую, чарующую жемчужную рукоять. «Ихо Муэрто!» Сид забыл свой револьвер или подарил ему? Значит, они всё-таки друзья. А если так, то что должен предпринять Тери? Он должен выручить друга. Да, теперь у его похода есть цель. Тери повернулся и посмотрел на мужчину в чёрном. Тот сидел на пороге беседки спиной к мальчику и курил. Он вдруг бросил сигарету и потушил её ногой. Взялся за автомат, тяжело вздохнул и дёрнул затвор. Терив вспомнил первое правило: не уверен не дерись. Пожалуй, он уверен. Да. Он поднял револьвер и потянул спусковой крючок. Грохнул выстрел.